Глава 19. Солнце уже клонилось к закату и заливало окрестности багровым светом, когда мы достигли лагеря вольников, который был разбит на берегу небольшой реки. Вервольфы, вернувшиеся из разведки, уже подробно рассказали, что нас ждет, но я должен был увидеть все своими глазами. Я втянул носом воздух. Тяжелый, удушающий аромат горелого дерева смешивался с металлическим привкусом крови. В воздухе висел сладковатый оттенок разложения, который заставлял лошадей нервничать и фыркать. Некоторые из них отказывались идти дальше без принуждения. Первое, что я увидел, это обугленный деревянный остов повозки, выглядевший словно почерневший от времени костяк давно погибшего чудовища. Причину пожара было сложно определить. Может быть, во время атаки твари перевернулась масляная лампа, а может, люди пытались отбиваться горящими факелами. По сути, это уже не важно. Вокруг изуродованной повозки валялись разорванные тюки, сломанные стрелы и искореженные колеса. Земля была изрыта глубокими царапинами и покрыта темными пятнами засохшей крови. Звуки отсутствовали практически полностью. Лишь далекие крики птиц, шум реки и шелест ветра в траве казались неуместно спокойными на фоне сцены разгрома. Этот обманчивый покой давил на уши, усиливая напряжение. Мы медленно продвигались вперед, внимательно осматривая каждый уголок, Несмотря на то, что разведчики не обнаружили опасности, все были на стороже. Лица людей были мрачными и сосредоточенными. Лео, обычно разговорчивый, молча шел со мной рядом, сжимая рукоять меча до побелевших костяшек. Палатки были разорваны и опрокинуты. Их полотнища трепетали на ветру, словно призрачные знамена. Один из Гленов остановился у перевернутой на бок повозки, наклонился и подобрал обломок простенького охотничьего лука. Затем покачал головой и отбросил его в сторону. Против внезапного нападения теневых тварей у бывших крестьян не было шансов. Но они знали, на что они шли. Это был их осознанный выбор. Под ногами хрустели глиняные черепки и остатки снаряжения. Я заметил сломанное копье с измазанным кровью наконечником. На его древке были следы когтей. Похоже, они все вольники стали легкой добычей для тварей. Рядом с копьем валялся маленький костяной амулет. Простая безделушка на кожаном шнурке, покрытая запекшейся кровью. Увы, но он не смог защитить своего хозяина. В центре лагеря мы обнаружили следы жестокой борьбы. Земля была взрыта, словно здесь прошел вихрь из сотен острых каменных осколков. Но нигде не было видно тел, ни людей, ни животных, ни скрогов. «Твари утащили все тела туда», — произнес один из вервольфов, указывая на север, где темнело скопление низкорослых деревьев. «Мы нашли там длинный глубокий овраг, где скроги прятались от солнечного света». Там же они и сожрали всех убитых». Заметив мой взгляд, Вервольф добавил. «Мы там все проверили. Одни кости, стаи падальных мух и скрогово дерьмо. От крысиных меток глаза слезятся. Туда сейчас даже падальщики не суются». Сказав это, Вервольф поморщился и сплюнул. Побродив немного по разоренному лагерю, я направился к берегу реки. Там я обнаружил, собственно, то, ради чего мы прибыли сюда. Вольников. Об этом мне рассказал Вихра, пришедший в себя третий беглец, спасшийся от скрогов, который прискакал привязанным к лошади. Двое его товарищей сейчас были невменяемы. Один продолжал молчать и таращиться в одну точку, а второй, покачиваясь из стороны в сторону, бормотал себе под нос о белом скроге, который всех нас убьет. Льюнари на всякий случай проверила этих двоих и выдала заключение, что вольники не симулируют и не притворяются, и что они вряд ли в ближайшее время придут в себя. На берегу реки на широких кусках плотной ткани были аккуратно разложены те самые измененные приливами водоросли, из которых мастера сапфировой гильдии делали бумагу, найденную нами в сокровищнице Цитадели. Водоросли имели насыщенный темно-бурый цвет, словно впитали в себя глубину и силу речных вод. Их длинные лентовидные стебли слегка изгибались под дуновением ветра, создавая впечатление живого движения. Поверхность водорослей блестела на солнце глянцевым сиянием, отражая его лучи тонкими отблесками. При ближайшем рассмотрении в истинном зрении можно было заметить тонкую сетку прожилок, которые переливались едва заметными оттенками бурой маны. От магических растений исходил слабый, но ощутимый аромат влажной земли и речной свежести. Я приблизился к воде и просканировал дно. Ого! Как и сказал Вихра, здесь целый подводный луг. Водоросли спокойно разрослись на глубине. Видимо, один из истоков этой реки находится в тени. Либо попал под прилив, и теперь наверняка на протяжении всего основного русла будут встречаться такие вот подводные полянки с зарослями бурых водорослей. На это место разведчикам Вольников посчастливилось натолкнуться около месяца назад. Вихра с горечью в голосе и слезами на глазах рассказывала празднике, которые они устроили. Ведь это же настоящая удача – обнаружить такие вот заросли, да еще и рядом с фортом. И тень относительно далеко. Однако на деле оказалось, что недостаточно. «Когда вернемся, надо будет собрать малый совет», – сказал я, стоявшим рядом со мной Сигурду и Георгу фон Линцу. «Будем решать, как организовать добычу. Опасный промысел» произнес Георг. Твари бродят стаями, как у себя дома. Мало кто из переселенцев решится сюда поехать. «Значит, будем думать, как обеспечить их безопасность», ответил я. «Сюда как минимум половину когорты придется направить», сказал Георг. «И не только», кивнул я. «У меня есть на этот счет кое-какие идеи, но сперва дождемся приезда артефактора. Уверен, у нее будет, что нам предложить». «Даже не сомневаюсь», усмехнулся страйкер. Урсула всегда любила экспериментировать и создавать что-то новое, за что ее и ценил наш покойный король. Заметив приближающихся в нашу сторону Лео и Эльзу, Георг замолчал. Двое молодых людей в последнее время сблизились и практически постоянно держались вместе. Как мне сказали, Лео уже давно оказывал несмелые знаки внимания воспитаннице Георга фон Линце, но она обычно игнорировала ухаживание парня. Девушка просто не воспринимала его в роли своего кавалера. Она относилась к нему скорее как к младшему члену отряда и старалась держать дистанцию. Но с того момента, как Лео стал моим оруженосцем и начал под моим руководством тренироваться, он заметно изменился как внешне, так и внутренне, что не укрылось от внимания Эльзы. Парень возмужал и окреп, битвы закалили его и сделали более серьезным. А самое главное, он уже был в шаге от перехода на новый уровень. «Нам здесь больше нечего делать», — сказал я Лео, когда они с Эльзой приблизились. «Надо собрать все водоросли, а также все, что может быть полезно, и часть отряда может отправляться в форт». Лео кивнул и поспешил передать мой приказ остальным. После разделения отряда наша группа двинулась в сторону костяного грота. Шевалье Дювали, и двое его страйкеров, неоднократно бывавшие в тех местах, выступали в роли проводников. «Страйкеры – ребята выносливые, но мы старались двигаться в умеренном темпе, чтобы максимально исключить все нежелательные встречи. Несмотря на присутствие провожатых в отряде, местность вдоль теневого перевала после каждого прилива менялась. К тому же здесь появлялись новые обитатели, так что мне, как единственному члену отряда, обладающему звериным чутьем, приходилось постоянно держать нос по ветру. А прогулка вдоль барьера – это еще та лотерея. Периодически я приказывал отряду делать неожиданные остановки или менять направление, обходя потенциально опасные и подозрительные участки местности. При этом иногда я шумно, по-звериному задрав нос, принюхивался или подолгу изучал следы на земле. В такие моменты я ловил на себе изучающие и заинтересованные взгляды Дюваля, у которого после боя в форте явно имелась ко мне масса вопросов, на которые я не считал нужным давать ответы. Невзирая на все мои старания, избежать нежелательных встреч не удавалось. Первая такая встреча произошла спустя несколько часов после разделения отряда. Мы столкнулись с небольшой стаей теневых гиен, в особей у которых против нас не было ни единого шанса. В итоге запасы наших крудов пополнились еще на девять кристаллов. Источник вожака был двухцветным, состоявшим из лилового и алого крудов. А второй раз, уже перед закатом, мы были атакованы с воздуха пещерником. Крылатой тварью размером с крупного пса, похожей на летучую мышь. Там все произошло еще быстрее. Крылатая абразина просто со всего маху налетела на выставленные вверх наконечники копий, подарив нам два круда – лиловый и янтарный. Легкая и быстрая победа, конечно, обрадовала всех, но мы прекрасно понимали, что нам крупно повезло. Со слов Шевалье Дюваля, пещерники-одиночки – это редкость. Обычно эти твари нападают стаями, которые состоят как минимум из двух десятков особей. Плюсуем сюда ядовитые железы, что находятся у них в области головы за глазами. Когда пещерник кусает, через протоки яд поступает в полые клыки, которые впрыскивают его в жертву. В итоге получаем очень опасного и неудобного врага. Правда, при всем при этом, на части тел пещерников есть большой спрос среди алхимиков. Особенно востребованы те самые ядовитые железы, и это не считая двух крудов с каждой твари. К явному неудовольствию шевалье Дюваля, количество трофеев с убитых тварей пришлось урезать. Брали только самое ценное и не тяжелое. Жан ворчал и хмурился из-за такой расточительности, но прекрасно понимал, что мы здесь не для охоты. После того, как люди дювали аккуратно и сноровисто разделали пещерника, мы двинулись дальше. Надо было найти подходящее место для ночной стоянки. Уже после заката, постоянно дувший нам в спину сильный ветер сыграл с моим чутьем злую шутку. Мы вышли к здоровенной норе, с которой несло звериным дерьмом и мертвичиной. Вокруг нее на земле было множество следов, оставленных когтистыми лапами. Судя по их размеру и длине когтей, а также количеству крупных костей, валявшихся вокруг, нам посчастливилось оказаться рядом с логовым кого-то очень большого и очень прожорливого, скорее всего, медведя. Отчасти нам повезло, нора была пуста, видимо, ее хозяин уже отправился на охоту, поэтому мы поспешили поскорее убраться подальше от логова. Последний отрезок нашего пути мы проделали бегом. Все это время ветер продолжал дуть нам в спину, так что был шанс, что гигантский монстр, если он все-таки решит рвануть по нашему следу, будет обнаружен мной заблаговременно. Ночевали у подножия небольшого холма, где редкие деревья и кустарники давали некоторое укрытие от ветра. Лагерь разбили быстро и без лишнего шума. Костер не разводили, чтобы не привлекать лишнего внимания. Спокойно поужинали, распределили дежурство, и те, чья очередь была следующей, легли отдыхать. Я спать не ложился. Источник был почти полон, так что в таком режиме я мог обходиться без сна довольно долгое время. Ночь была темной, луна скрылась за облаками, и звезды едва пробивались сквозь пелену облаков. Тишину нарушали лишь редкие шорохи в траве и далекие голоса ночных зверей, вышедших на охоту. Иногда в темноте мелькали чьи-то лиловые глаза или слышалось царапание маленьких когтистых лап о камне. Мелкие теневые хищники, может быть, и представляли угрозу для нас, но нападать не решались. В любом случае мы были на стороже. В общем и целом, ночь прошла относительно спокойно. Лишь пару раз дежурные легким шорохом или движением отпугивали особо любопытных тварей, которые приближались слишком близко к лагерю. К утру ночные шумы стихли, уступая место предрассветной тишине. С первыми лучами солнца мы быстро собрались и продолжили путь. И хоть ночью нас никто крупнее мелкой кошки не потревожил, ощущение надвигающейся опасности меня ни на миг не покидало. За день мы преодолели основной отрезок нашего пути и уже под вечер вышли на дорогу, по которой багряные вывозили на повозках форт, добытый в подземелье. По сути, если бы не поездка в лагерь вольников, мы бы отправились в Костяно-Грот по этой дороге. Спустя примерно два часа движения я остановил весь отряд и жестами приказал всем собраться вокруг меня. Сперва я думал, что ошибся. Иногда стаи птицы неожиданно могут срываться с места. И не обязательно причина в том, что их кто-то побеспокоил. Но это уже повторилось несколько раз в той стороне, откуда мы пришли. Кроме того, ветер снова подул в нашу сторону, принеся с собой уже знакомый запах. «Полагаю, все уже заметили?» Негромко спросил я, скользя взглядом по сосредоточенным лицам моих бойцов. «Нас преследуют», — ответил за всех шевалье Дюваль и, кивнув назад, спросил. «Хозяин норы?» «Он самый». Утвердительно ответил я и указал рукой на небольшой холм справа от дороги. Сражаться с этой громадиной в чистом поле или тащить ее до самого грота у себя на хвосте я не хочу. Предлагаю занять позиции на холме и встретить тварь там». Возражений не последовало, и мы поспешили занять позиции. Правда, подготовиться как следует не вышло. Наш преследователь был намного ближе, чем я предполагал. Он появился уже после заката, нетерпеливо сопя и глухо порыкивая из густых зарослей кустарника, с треском вывалилось большое темное пятно, которое трансформировалось в силуэт огромного медведя. До размеров легендарного черного ужаса Свартвальда, которого я прикончил на арене Фьордграда, хозяину норы было еще далеко, но это не делало его менее опасным. Оказавшись на дороге, тварь остановилась и начала шумно обнюхивать землю. Затем снова продолжило движение, при этом вводя башкой из стороны в сторону, стараясь не упустить ни одного запаха. Достигнув того места, где мы свернули в сторону холма, медведь резко притормозил и, продолжив обнихивать землю, стал крутиться на месте. Перейдя на истинное зрение, я увидел яркий двухцветный магический источник зверя – лиловый и алый. Такой же, как у черного северного медведя, только поменьше – Это значило, что, скорее всего, мы имеем дело с тварью, которая обладает магической защитой и высокой регенерацией. Тем временем хозяин нары, наконец определив точное направление движения своей добычи, в припрыжку побежал к холму. Мы уже стояли среди кустов, натянув луки. В это мгновение ветер-предатель подул нам в спины. Секунды и медведь замер, как вкопанный. Шерсть на его загривке встала дыбом. Угрожающе зарычав, зверь приподнялся на задние лапы. Его здоровенная башка потянулась вверх, и нос громко начал втягивать воздух. «Сейчас!» — скомандовал я, и небольшой, но очень злой рой стрел устремился в сторону зверя. Мгновение, и магический щит, обволакивающий тело твари, начал вспыхивать светло-лиловыми всполохами. Стрелы здесь бесполезны. Медведь яростно взревел и сорвался с места. «Сомкнуть строй!» — прокричал я. «Копья!» Тварь добежала до подножья холма в считанные секунды. Бешено рыча, медведь начал подъем. Несколько длинных прыжков, и он уже рядом с нашим строем. Бей! Дружный выпад и светящиеся ярко-лиловым магическим светом наконечники копий, выкованные из теневой стали, резко устремились вперед. В этот раз вспышки магического щита твари были намного ярче. Страйкеры, не скупясь, вложили в этот удар большое количество маны. За первым выпадом последовал еще один, а за ним еще и еще. Тварь пыталась одновременно устоять на крутом склоне и отмахиваться лапами от противных острых палок, но у нее ничего не получалось. Монстр, наконец поняв, что отмахиваться от назойливых уколов нет никакого смысла, сосредоточился на подъеме и допустил ошибку. Пока он пытался преодолеть скользкий отрезок, яростно царапая когтями плоский камень, на его грудь, лапы, шею, голову и плечи обрушился град ударов. В итоге магический щит твари продержался недолго. Последняя лиловая вспышка – И сразу два наконечника копья пробили медвежью шкуру, правда, не задев при этом жизненно важные органы. Тварь оглушающе заревела, ее тело содрогнулось. Резкий рывок, и, вырвав из рук страйкера в копья, раненый медведь отпрянул назад, а следом за ним из нашего строя метнулась быстрая тень. "Стрикс, дай мне силу", услышал я знакомый звонкий голос. "Лео". Я было дернулся следом, но остановился. Мы переглянулись с Сигурдом и Георгом, по их красноречивым взглядам было все понятно. Когда страйкер перед боем обращается к Стриксу, ему нельзя мешать. Это его бой. Ни один страйкер не сдвинулся с места. Все молча наблюдали за происходящим у подножья холма. Лео, не раздумывая, бросился вслед за отступающим медведем. В его руке блеснул клинок, а доспех заискрился лиловым светом. Взбешенный зверь, заметив приближающегося противника, развернулся и встал на задние лапы. Лео на его фоне казался маленьким ребенком. «Мой оруженосец принял низкую стойку. Благо, в полусхватке мои уроки не выветрились из его головы. Его энергоструктура мерно пульсировала, и движения оказались обманчиво расслабленными. Но в любой момент Лео был готов к стремительному действию. Раненая тварь не заставила себя долго ждать. Она обрушилась на него всей своей массой. Юноша ловко уклонился от первого удара массивной лапы, в последний момент скользнув в сторону. Его клинок мелькнул, оставляя на шкуре зверя глубокий разрез». Монстр взревел от боли и развернулся для новой атаки. Копья, оставшиеся торчать в его туше, при каждом движении причиняли ему нестерпимую боль. Лео тем временем продолжал перемещаться из стороны в сторону и наносить колющие удары. Уверен, Мамору Ямада по достоинству оценил бы технику моего воспитанника. «Я сейчас испытывал доселе незнакомое мне чувство. Я гордился своим учеником». Каждый выпад медведя я встречал с замиранием сердца. Казалось, что вот-вот огромная кактистая лапа разорвет маленького человечка на части. Но каждый раз Лео успевал в последний момент уклониться. Я видел, что Лео, пытаясь рационально распределять ману, успевал избегать прямого столкновения, но при этом еще и контратаковать. Парень действовал на пределе своих возможностей. Его удары были точными, но, увы, не смертельными. Тварь была слишком сильна и защищена. И вынослива. «С каждой секундой такого темпа движения Лео становились все более медленными и рваными. Я напряженно следил за его мимикой, готовый прийти на помощь. В то же самое время понимая, что вмешиваться сейчас нельзя. Это был его бой. Если я вмешаюсь, то опозорю его». Раненый медведь, взбешенный неуловимостью противника, начал теснить Лео к скале. Пространство для маневра становилось все меньше и меньше. Медведь рычал и хрипел. Его глаза горели от нетерпения. Верткая добыча вот-вот попадется в его лапы, и он, наконец, сможет погрузить свои клыки в теплую и трепещущую от боли и ужаса плоть. Насладиться первым глотком горячей крови. Он отомстит за причиненную ему боль. Громко рыкнув, монстр рванул вперед. В этот раз он привстал на две задние лапы и атаковал сразу двумя передними. Лео попытался ускользнуть от звериного захвата, но медведь в этот раз был проворнее. Несмотря на то, что удар когтей прошелся вскользь, и магический щит полностью погасил урон, парня отбросило в сторону на несколько шагов, словно тряпичную куклу. Некоторые страйкеры дружно выдохнули. Я слышал, как скрипят мои плотно сжатые зубы. Прокатившись по земле, Лео попытался быстро подняться на ноги, но зверь уже был рядом с ним. Новый удар лапой, у ворот, и магический щит вспыхивает, гася урон, а парень снова отлетает в сторону. Я видел, как превратился в пыль один из крудов из доспеха Лео. У него осталось два кристалла. Еще одно из условий перехода на новый уровень – ситуация должна быть максимально критической. В противном случае эта схватка не имела бы смысла. В этот раз парень успел подняться на ноги, и ему даже удалось отпрыгнуть в сторону от прямо у его лица зубастой пасти. В этот момент я почувствовал, как вздрогнуло мое сердце. Я видел, как Лео, потянув большой сгусток маны из последнего круда и распределив его по энергосистеме, совершил длинный прыжок за спину монстра. Еще один крупный сгусток, и клинок парня обволакивает темно-фиолетовая дымка. Предпоследний крут превращается в пыль. Я подался немного вперед. Я был готов совершить рывок. И плевать на кодекс чести страйкеров. Знаю, парень никогда не простит меня, но зато останется жив». Происходящее дальше я наблюдал, словно мир вокруг меня замедлился. Лео был уже за спиной у твари. Губы плотно сжаты, а взгляд сосредоточен лишь на одной точке. Его энергосистема функционировала на пределе. Монстр повернул массивную башку и приподнял правую лапу, чтобы нанести решающий удар. А он будет именно таковым. Ведь у Лео остался один крут, в котором маны на донышке. Миг, и мир ожил снова. Одно стремительное движение, и клинок вонзился прямо в основание черепа медведя. По строю страйкеров пробежал дружный вздох. Зверь замер, а затем, так и не успев развернуться, медленно осел на землю. Повисла гробовая тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием опустившегося на колени Лео. На его лице застыла улыбка неверия. Я пригляделся и заметил, что его энергосистема изменилась. Цвет его маны стал более густым и насыщенным. Он сделал это.